Музыка. — Послушайте, что вы, отключились? — Юджин почти кричал. Юлиан вздрогнул и посмотрел на него мутным, отрешенным взглядом. — Вы как будто заснули или отключились? — сказал клиент с сердитым голосом. — Извините. Вчера был трудный день, я не спал полночи. Юлиан пытался собраться с мыслями и, чувствуя на себя насмешливый взгляд Юджина, только больше злился. возвращаясь к вашей истории он потер ладонью лоб поймите вы себе сделали жертвы и события которые не могли увидеть а вернее осознать я вам не свои мысли внушаю это научный факт никто не помнит себя в годовалом возрасте во всяком случае подробности вами описанные, явность более поздней отпечаток юджин сидел вжавшись в уголок дивана и был в этот момент похож на зяблую птицу, которая прячется от ветра и дождя в скошенной нише фриза. — Вы музыку любите? — спросил Гиллиан. — Какую музыку? — Хотите, я поставлю? — Шопена, Ноктюрн? Он нажал на клавишу, и затрепетало шопеновское арпеджо, как если бы внезапно родившийся толщей считаявших снегов, еще не нашедший себя, но уже... пробивающий себе дорогу ручей, запрыгал по камням, заполняя свое же пересохшее русло. Юлиан ощутил незнакомое ему состояние невесомости. Вокруг него бушевало дикое, стонущее, нистовое море его памяти, выброшенной из пенистой разноголосицей дней, как морские водоросли выбрасываются прибоем на берег. а внутри него пальцы музыканты лепили обволакивающие почти прозрачные изваяния из шопеновских кантилен, исполненных светлой печали и забвенья. — Остановите! Слышите? Остановите! — Юджин вскочил с своего места и тут же, словно теряя равновесие, рухнул на диван. — Музыку остановите! Не могу, не могу! Я ведь ее похоронил полгода назад! Он замолчал, царапая пальцами свою заросшую черными клочьями грудь. Мамочку похоронил и думал, вот теперь-то и все мое ненавистное детство сотрется из памяти, вроде бы вырастет высокая стена, и надо думать, а что там за ней осталось. Только стена вся в дырах, и каждую ночь из эти дыры ее руки тянутся, вот хотят обнять, пожалеть, и голос ее слышится. И кричу я, просыпаюсь в мокром поту, Помню, я к ней в госпиталь, она уж при смерти была, от рака помирала, ждала меня, я все не приходил. А тут вдруг ночью накануне у меня воду прорвало, в ванной труба лопнула. Я звоню в ремонтную службу, говорю, потоп. Они отвечают, ждите, у нас не хватает людей, все на вызовах. И вот я вижу, как вода заливает меня. Уж сосед снизу колотит шваброй в потолок, и вдруг я слышу ее голос. Это ничего, сынок, это слезы мои, они через день просохнут. Я подумал, галлюцинация у меня. Она ведь отдельно жила, на другой улице. Рахти не старая была, пятьдесят восемь лет, но как рак у нее нашли, так на глазах сморчилась, седая стала. Наутро я в ее палату пришел. — А я тебя всю ночь звала, сынок, — говорит. — Я молчу, не знаю, что и сказать, только кашляю в салфетку. У меня простуда тогда была. И тут она мне шепчет, еле, -еле языком шевелит. — Ты, сынок, купи у корейца в черную веретьку. Проделай в ней лунку и налей туда меду. Мед пропитается редькой, и ты компресс сделай, да на грудь положи, и делает, пока редька не скукожится». Но я смотрю на нее, вижу, у семка от больничного халата развязалась, видна ее сморщенная, провалившаяся грудь, и вся она, потемневшая, лежит, высохшей как мумия. Я подумал со злобой, «Да ты сама есть черная редька скукоженная!» Вспомнил, как она ко мне маленькому подходила, пьяная, мужиками разворованная. Я встал и ушел, даже не прощался с ней, Очевидно, умерла. А я все искал уловки, сам себе что-то все объяснял там, вроде как баллы добирал, чтобы себя оправдать в своих же глазах. Все гнильцу разную ворошил, в помоях лазил, и вот вы музыку поставили. Я сначала слушал безо всякого, даже о чем другом хотел подумать, будто... Все равно мне есть музыка или нет, Ну, красиво клавиши журчат, и вдруг... В каком-то месте, не знаю почему, мне вот кислоту в глаза брызнули. Я буквально слеп, глаза открыты, а я ничего не вижу, только голос ее слышу. Где-то я ее убил. Я убил, у нее же кроме меня никого не было. А вся пьяная и, и братья вроде до Может, она, поэтому, говорит, забыться хотела, тосковала, любовь искала и от меня любви ждала. И нет ждалась. Я ведь не ее себя же и превратил в эту черную скукоженную редьку, потому что мед, который она мне всю жизнь давала, из меня только горечью выходил. А я горечью думал себя вылечить, а мед он в землю ушел, ничего не осталось. Он замолчал, низко опустив голову. Молчал и Юлиан, глядя на него напряженным, остановившимся взглядом. Я с мужчиной живу, тихо сказал Юджин. Американец он. На целых двадцать лет меня старше. Такое же как я, несчастное создание, уж не знаю, как мы друг друга нашли. Видать, потому и нашли. У меня с женщинами ничего толком -то не получалось. Всякий раз мамочка перед глазами появлялась. Только я ее совсем не виню, вы поймите правильно. Я, наверное, рожден таким вот уродом. И через это все получилось. Боже, как я стал говорить. Русский совсем, забываю с Робертом говорю по-английски только. Почти никого из своих не вижу. Я для них изгой. А с американцем как ты вроде спокойно, только по ночам таска из-под тяжка и грязят, грызет и грызет, грызет, грызет. А я хочу ее прогнать и не могу, и не знаю как. Роберт меня жалеет, утешает. Все будет хорошо. Моя любовь, он мне, говорит, ты, моя единственная любовь, а у меня все внутри переворачивается. И выйти хочу, выйти. Он низко опустил голову, несколько раз ее покачал, будто прогонял наваждение, потом посмотрел на Юлиана. Глаза у него почти не поменялись, но они немного посветлели и сумятица, бушевавшая в них, будто бы сама себя усмирила, только повлажнили белки. И Юджин быстро, быстро моргал, стараясь не показать своих слез. То, что с вами произошло, имеет объяснение и логику, сказал Юлиан. Статистически существует определенный тип мужчин, обладающих генетической предрасположенностью. Да знаю, знаю, перебил он. Все-таки я уж учил, в разных книжках читал, и про андрогенную недостаточность, и как окружающая среда влияет, и про то, и про сё. И про Чайковского, и про Микеланджело, и про Элтона Джона. я на этот счет спокоен. Если даже это грех, я его как-нибудь замолю. А как мне мой грех перед мамочкой замолить? Я и молиться не умею. Да и что мне Богу сказать? Поставьте музыку Шопена с того самого момента. Где приволос, где я ослеп. Я ведь испугался, потому что меня будто начал назад раскручивать. Всего, понимаете, не знаю, как объяснить. Я вот у нее в утробе оказался. И не хотелось мне на свет появляться, а меня какая-то сила толкает, а потом щипцами тянут. И вдруг я ее голос услышал. «Ершик ты мой!» Это я таким родился, с волосиками торчащими. И всю жизнь на меня так называла. «Ершик!» и Теперь ничего нет. Нет ее рядом. Нет, ершика. Я здесь не знаю, что со мной. Будто родился заново с другим именем, другой жизнью. и тянь за мной моя пуповина, детство мое, которое я хочу забыть. Хочу и не могу. Что же это и почему? Юлиан снял адаптер с паузы. Он неожиданно вспомнил слова виолы и музыка, проводник. и принял их как спасительную аксиому, как протянутую к нему из спиральной тьмы чистилище руку Вергилия. Он подумал, что его память не случайно сыграла с ним эту игру на грани срыва, когда человек, сидящий напротив, неожиданно выдернул карту, поддерживающую весь карточный домик его сиюминутных любовей и клятв, тусовок похмелей, и это ки Связавший его и Юджин одной цепью, как в старом фильме Стэнли Крамера, все теперь обрело некий смысл, как бы связующую силу раствора или пчелиного воска, который скрепляет шаткую постройку человеческих отношений только тогда, когда в замес добавляются простые слова библейского пророка, чей надломленный голос твердит и повторяет их. который вех надежде, все же быть услышанным, возлюби ближнего своего, как самого себя. Флора Минут через пятнадцать после ухода Юджина Юлиан позвонил Виоле. — Как все прошло? — нетерпеливо спросила она. — Супер! — бодро провозгласил Юлиан. Клиент был повержен и выбросил белый флаг. Я уже начинаю серьезно относиться к фантазиям Варшавского по поводу энергетики моего офиса. Человек раскрылся за один сеанс, представляешь? Подробности? Подробности с письмом. Шучу-шучу. Давай встретимся через полчаса в кафе «Флора» на Робертсон. Они сели у окна за единственный столик на двоих. Неуловимо напоминающий интерьер купейного вагона, поскольку над ним нависала широкая гардина, которая расходилась на два бандока, как раз над фрамугой. Требовалось только небольшое усилие и воображение, чтобы улица скочнулась, поплыла мимо, пошевеливая ветками платана на обочине. Какой-то старик медленно шел мимо, прогуливал свою лохматую собачонку и, бросив взгляд на окно ресторана, остановился как вкопанный вороша полузабытые воспоминания своего детства, мокрый от перрон, проплывающие мимо вагоны, и в одном из них вот так же, словно на сцене маленького раёшного театрика, очерченный полуоткрытой занавеской сидят мужчины и женщины и держат в руках прохладные хрустальные бокалы, в которых пугливыми бликами играет тёмно-бордовое вино. Когда вагон проплывал мимо, женщина на секунду повернула голову и улыбнулась ему, и он на всю жизнь запомнил этот полуповорот ее головы и ее улыбку. И сейчас, спустя столько лет, ему показалось, что ничего не изменилось, и что люди, сидящие за окном ресторана, та самая пара, преодолевшая короткий вздох времени и продолжающие путешествия, начатые в первый и третий прошлого века. Юлиан рассеянно поглядывал в окно и увидел старичка с печальными слезящимися глазами. Но тут же его взгляд немного сместился, и он вспомнил, что напротив на углу улицы еще год назад находилось его любимое итальянское кафе «Восемь с половиной». Теперь там сменили фасад, появился вискосуший бар. И, может быть, по старой памяти, желая окунуться в Фелиниевскую реальность Булагана, Он заказал бутылку к Янти руфину И, задумчиво разглядывая на свет бокал, сделал пробный глоток, ощутил на языке сильную горечь и в первую секунду хотел сказать официанту Принесите другое вино, но только улыбнулся и кивнул головой. Это как раз то, что мне сейчас надо. Пока Юлиан в деталях описывал внешность клиента и некоторые эпизоды из его разговора, вела слушала его. чуть прищурив глаза и наблюдая за ним, почти не обнаруживая эмоций. Но когда, наконец, Юлиан выговорился, она сделала глоток вина и, слегка повернув голову в сторону, сказала, «У тебя, Жуль, есть одно удивительное свойство. Ты их умеешь обманывать других, но себя не умеешь. В твоем голосе, в жестах появляется какой-то двойной стандарт». «Ключик». — Быть почти женой психотерапевта — это не значит залезать ему в душу с микроскопом. — Ты не сердись, дурачок, — Рассмеялся Вела. — Почти, жена. Чувствуешь, какая двусмысленная фраза? — Ведь это почти то, о чем я говорю. — Ты мне правду не сказал. Что произошло? — Варшавский заманил тебя в ловушку. Клиент оказался твердым орешком. — Скажи мне, я же твоя женщина, а не экзаменатор. — но я слышу в твоем голосе несвойственное тебе напряжение. В твой монолог проник какая-то... она замолчала, подыскивая слово. «Микроба!» — сказал Юлиан, и двумя глотками допил свой бокал. «Нет, нет, я бы сказала, какая-то помеха. Вот иногда слушаешь по радио симфонию, все течет плавно, гармонично, и вдруг слышишь кашель, то есть сразу понимаешь, что это трансляция живого концерта, и воображаешь связал...» аудиторию, в которой обязательно найдется несколько человек. Да, я их кошлюнами называю. Жуль, скажи честно, сеанс прошел не так, как тебе хотелось. Какие-то кошлюны подпортили тебе картину. Поверь мне, это не самые тяжелые случаи в моей практике. Но клиент меня вымотал в силу своей чудовищной мизантропии. Я ведь тоже не очень большой человеколюб, ты же знаешь. Найти просто вызывало мерзение. У него довольно сложный комплекс сексуальной неполноценности, идущий из якобы детских воспоминаний, на самом деле из подсознания. Эту ненависть к матери он буквально лелеял с детства, чтобы позднее упрекать и унижать, когда она уже стала зависима от него и заболела без надежды на выздоровление. Так, по крайней мере, я вижу картину. Он ведь не выложил мне все непотребные подробности своего закомплексованного эго. За один сеанс всего не выскажешь. Но неожиданное открытие другой стороны комплекса, то есть ощущение своего ничтожества рядом с материнской любовью, это произошло как неконтролируемый взрыв. Произошло благодаря музыке, вероятно, комнате. А теперь слушай предысторию. Недели две назад заглядывает ко мне в офис какая-то девица, густо напомаженная. с большими кольцами в ушах и двумя крохотными колечками, продетыми через нижнюю губу. Фигуру я не вижу, она только голову в дверь просунула и говорит, «Я прошу прощения, у меня произошла накладка, я должна была встретиться с доктором Лабеллом, а его сегодня нет, я перепутала числа, и мне срочно надо в туалет». Пока она это говорит, я по тембру голоса начинаю понимать, что передо мной мужчина трансвестит, и, видимо, из той категории... Ну, то есть ему необходимо чувствовать себя женщиной, но в доминирующей роли, особенно если она занимается сексом женщиной? И по чисто случайной схеме он в своем дамском прикине постучался в мой офис, чтобы просить ключ от туалета. Я молча протянул ему два ключа от мужского и женского туалетов и рискнул пошутить, мол, а почему не зайти в мужской? Сортиры у нас, но на это же одноместные, но в мужском есть писсуар. Тут он разнервничался и говорит можно мне сесть, я должна выговориться. Я до этого шла к доктору Лабеллу, Я мол, ужасно расстроился у меня в голове такой сумбур, и она теребит, или он теребит сумочку, потом вытаскивает батистовый платочек, прикладывает к глазам и смотрит на меня, умоляющим, одновременно каким-то покорным взглядом прибитывцей. Мне стало интересно. Я вообще -то, собирался пойти на ланч, но решил, что стоит задержаться. И вот. Это мускулистая девица начинала мне плести запутанную эпопею и своего детства. А матери, которая породила в ней страх перед женщинами, то есть там преобладала мамаша, которая всех его девушек открыто унижала, так сказать, обесценивала, при этом каждый раз показывала ему свою силу, пугала, что все состояние оставит благотворительным организациям, а там, видно, по всему фигурировали старые деньги и немалые. Ему снились кошмары, он хотел ее убить, любить себя ей в отместку. Минут тридцать он пел мне эту мешанину из древнегреческих трагедий, и у него на ногах были самые натуральные катурны, то есть такая танкетка, что нормальная баба вряд ли бы надела. Цирк, да и только. И вот что интересно мой сегодняшний клиент вывел свою теорию из той же зависимости от материнского ига. Просто транссексуала Вполне осознанные воспоминания детства и тинейджерства пропущены через мясорубку мамочной диктатуры. А у моего сегодняшнего героя реальность подменилась подсознанием. И в процессе сессии, в какой-то момент музыкального аккомпанемента, произошел переворот в сознании. И вот тут скрывается самый интересный момент, который я пытаюсь понять, но пока захожу в тупик. Какой-то пассаж... для несколько нот, найденных бледнолицым поляком полтора-сот лет назад, сдетонировали в мозгу моего пациента. А может быть, это мелодия, которую он слышал, пока был в утробе у матери? Я читала, что человеческое ухо — один из немногих органов, которые полностью формируются в материнской утробе. Верно. Но мы не знаем, как плод воспринимает звуки. Вряд ли пятимесячный зародыш вкладывает смысл в тот звукоряд, который он слышит. Но на клеточном уровне, возможно, происходит запоминание, вроде компьютерной кодировки. Немалую роль во всех этих процессах моего клиента могла сыграть родовая травма. Он ведь упомянул о желании вернуться в материнскую утробу и никогда оттуда не выходить. Да что там говорить, этот Юджин не подарочек. Юлиан замолчал и, усмехнувшись, посмотрел на Виолу. Ну что, ты удовлетворена моими ответами? Я разрешил твои сомнения, наоборот, еще больше затуманил. Господи, да я же тебя не допрашивал, и глупыш, и не намерена залезать тебе в душу. Просто в какой-то момент показалось, что у тебя с такими словами, как «супер» клиент повержен, звучат несвойственные тебе легкомысленно помпезные нотки. Вот и все. Значит, мне только показалось, ты варшавскому не звонил. Ты полагаешь, надо позвонить? Все же сеанс делал сугубо конфиденциально. Такие вещи не принято обсуждать. Жуль, он ведь послал тебе своего клиента. Не входи в детали, просто расскажи ему в нескольких словах, что произошло. Варшавскому интересен не клиент с его психозами, а комната и музыка. Кстати говоря, о музыке. Почему именно Ноктюрн Шопена? Даже не знаю, чисто импульсивно. Когда посмотрел в список, глаза остановились именно на этой строчке. Выбор, знаешь, на наовозь, подсознательно. Но вот видишь, не помахнулся. Юлиан молчал о том, что музыку он в тот момент выбрал больше для себя, чем для клиента. Ему надо было спрятать в ней свою нелепо явившуюся наготу, и в тот момент он подумал, что Шопен с его умением раскрепощать чувства, наполняя их какой-то особой медитативной лирикой, отвлечет его от неприятных ассоциаций. Но Виола словно разгадал этот нехитрый маневр или почувствовал слегка припудренную полуправду, в его не промахнулся. Она неопределенно покачала головой и сказала Луднурс. — А ты знаешь, я одну вещь Мендельсона записала, она самая последняя в списке, песня Гондольера называется. Очень простая мелодия, без слов, будто тысячи раз слышанная, переслышанная, но она как откровение. тот есть в ней земное и в то же время надмирное. Есть тебе когда-нибудь станет грустно, ты ее послушай. Вообще, я хочу выпить за тебя, Жулька. Ты проделал сегодня работу, за которую далеко не всякий бы взялся. Ну, ты, как мне кажется, даже самого себя сумел победить. Отбросил свой обычный цинизм и в почти безнадежной ситуации дал человеку надежду. Разве этого мало? Он промолчал, наполнил свой ее бокалы густым терпким вином и сразу сделал несколько жадных глотков морщиц от вярущей рот кислинки. И в этот момент он стал похож, как тогда в ресторане, в день рождения на Филиниевского клоуна, загримировавшего половину своего лица и на миг потерявшего ощущение реальности, ибо каждая половинка — клоунская красногубая и подлинная — Подкрашенные акварелью мягкого уличного света отталкивались друг от друга и снова стремились слиться, будто пытались смыть эту границу, лишенную нейтральной полосы и разделившую их на две державы.